Перстень на левом мизинце Тимариниса сверкнул красным, и письмо Кирсана тут же занялось пламенем. Огонь лизнул пальцы эльфа, и он с брезгливой гримасой подошел к рабочему столу и бросил листки в стоящую там глиняную посудину: Чем быстрее девочка забудет этого молотчика, тем лучше. Она сильная и справится с болью и обидой. Ни к чему ей все эти лишние слова. Покинув кабинет вслед за капитаном, Тиморинис вышел в коридор и спустился по парадной лестнице на первый этаж. У одной из стенных ниш он задержался, шепнув пару слов, пробуждая спящего там голема. На его плечо тут же взобралась, поскрипывая металлическими чешуйками, небольшая ящерка. Теперь полукровке предстоял еще один не менее неприятный разговор. Завернув за лестницу и повернув потайной рычаг, он вошел в открывшийся проход, ведущий в подземелье. Через минуту Тимаринис уже стучался в тяжелую дубовую дверь, испытывая к себе едва ли не презрение. «Он, хозяин дома, вынужден вести себя с гостями, подобно слуге». Внутрь его впустил чистокровный сородич из клана Чентелеон. Кожей ощутив исходящее от него пренебрежение, Тиморинис прошел в потайную комнату, где уже вторые сутки жили две звезды воинов Маллариана. И среди них целых шесть чародеев, считая двух князей-магов. Они пришли к нему ночью, сходу потребовав исполнения давних договоров. По ним талантливый полукровка получал полную свободу от Маллариана, мог сохранять нейтралитет в самых разных вопросах, но и обязывался не мешать исполнять волю совета князей, если такая нужда вдруг придет. «Теперь он ваш». Обведя взглядом сидящих или лежащих на диванах и в креслах сородичей, холодно произнес Тимаринис: «Надеюсь, город не слишком пострадает, как Равест». Первый советник не смог удержаться от колкости, напомнив старшим собратьям об их неудаче в столице Зелода, что сильно не понравилось князю Магуэльниру. Тот очень болезненно воспринимал любые намеки на поединок с проклятым капитаном. Вот и теперь, гневно раздувая ноздри, потянул на себя новый посох. Сидящий рядом Манурин успокаивающе похлопал его по плечу, вслух поблагодарив хозяина дворца. «Мы рады, что не все забывают о взятых на себя обязательствах. Потому последняя просьба. Нельзя ли нам показать, где же остановился этот самый капитан Кирсан Кайфат? Не хотелось бы тратить время на ненужные поиски, да и вдруг он успеет что-то заподозрить, а тогда разрушений не миновать. Мысленно призывая себя к терпению, Тиморинис зло процедил. Постоялый двор, тихая заводь. Я прикажу проводить вас туда. Вот «Только боюсь, после сегодняшнего дня владельцу придется сменить название». В ответ советник получил лишь отстраненную улыбку. Вернувшись на постоялый двор, Кайфат испытывал страшное, ничем не передаваемое ощущение крушения всех надежд. Еще вчера судьба манила его сладким пряником, а сегодня щедро отвесила плетей. Тепло любви только-только тронуло лед одиночества, как тут же налетела стужа, обрекая на жизнь бессмыслые цели, пустое и унылое существование. Устроившись за столиком в ресторации, мрачный кирсан больше ни на что не обращал внимания. Угрюмо разглядывая собственные ладони, Он вновь и вновь вспоминал вчерашний вечер и ночь. Но не мог он забыть и лица эльфов, обрекших его на мучительную смерть. «Эльфов, Мархус, раздери! Именно эльфов!» На крышку стола стрелой взлетел Руал и, ощущая душевные муки хозяина, горестно заверещал. Протопав мягкими лапами по руке Кирсана, зверек приблизил мордочку к его лицу и ткнулся мокрым носом в губы. Поначалу, даже не заметив за тяжелыми мыслями появление прыгуна, Кайфат вздрогнул. «Руал?» «Да, руал. А еще кхол и укушенный мархузом за терн», — язвительно заявил сержант, неведомо откуда возникший на стуле напротив капитана. «Зеленый сюда, вслед за тобой вошел. Так ты в его сторону даже бровью не повел. Он перепугался и прыгуна за мной послал». Так ты и меня даже не заметил. Я у тебя под носом минут десять сижу, а ты все демоны знает, куда пялишься. Капитан, очнись, тебя ж сейчас младенец зарежет. Даже пушистому это надоело. Вот он тебя по-своему в чувство и привел. Что случилось? С девкой поспорил или как? Кирсан медленно поднял голову, и Сагнар тут же откинулся на спинку стула, замахав руками. «Эй-эй!» «Ты ничего не перепутал, капитан? Меня по стене размазывать не надо!» Воскликнул Терн и тут же проникновенно добавил. «Я ж как лучше хочу! Ты поделись с другом, может, на душе и полегчает!» Из кайфата словно выдернули стержень. Он весь обмяк и, тяжело поставив локти на стол, подпер кулаками подбородок. «Она эльф!» — бухнул Кирсан. «И что с того?» Осторожно уточнил Терн. Она эльф! Уже чуть громче и злее прошипел капитан, заставив Сагнара протянуть, сделав губы трубочкой. Мм, тогда дело действительно серьезное. Ее отец потребовал от нас покинуть город до вечера. Надо, значит, покинем. Покладисто согласился Терн и добавил Кстати, а как быть с твоим поручением? На случай, если кайфат забыл, Сагнар уточнил. «С пиратом я до ночи общался. Думал, сразу убьет. А нет, он дал объясниться. Правда, вопросами замучил. Все выпытывал, что да как, но я выкрутился. Пообещал через день-другой сдать ему злобного убийцу, а он зато мне сотню фарлонгов отсыплет. Хотя наверняка врет». Насущные дела отвлекли Кирсана от черной меланхолии, и он начал оживать. «Когда обратно шел, за тобой не следили?» «Нет», — отмахнулся Терн. «Убедил его, что ты, Саглядатаев, заверстучиваешь. Я все напирал, зачем зря суетиться, раз он тебя на блюдечке получит?» «Это хорошо. А про Чисмара ничего не слышно?» «Правильный вопрос», — обрадовался Терн. «Видели его, родного». Как утром восточные ворота открыли, так он и вошел. Сейчас в трактире засел, брюха набивает. Кайфат кивнул каким-то своим мыслям и помассировал виски. Безна, Как все не вовремя. Ладно, возьми с собой руала и отправляйся к этому образцу. Скажи, я хочу с ним поговорить, но приведи его не сюда, а... Понял. К пирату перебил Кирсана Терн и тут же схватил зашипевшего прыгуна за шкирку. «Ты мне пошипи еще, пошипи. Нынче я над тобой главный». Закинув зверька себе на плечи, Сагнар встал из-за стола и отсалютовал Кирсану. «Ты, капитан, держись. Это не последняя катастрофа в жизни, а потому надо оставить силы и на остальные. Да, и меня не ждите. Уруал дорогу найдет, куда бы нас ни занесло». Терн выскочил из обеденного зала, не забыв за спиной капитана скорчить рожу к холлу и погрозить кулаком. Но гоблин не нуждался в напоминаниях и сам подсел за стол к кирсану. «Хозяин, тогда ведь это надо собираться!» Робко напомнил коротышка капитану. «А тот ведь, как схватятся эти двое, то неизвестно, кто победит. Ты ведь говорил, будто в раз честмармак, мечник. Тот один точно уцелеет, а значит, придет разбираться с нами. Надо уходить, хозяин!» «Конечно, малыш. Созывай бойцов и распорядись насчет лошадей!» Кивнул керсан. «Я еще полчаса посижу и буду в норме». Поймав снова цепкий и уверенный взгляд кайфата, Хол широко ухмыльнулся и от полноты чувств замахал руками. «Будет сделано, хозяин!» Кайфат прислушался к топоту убегающего гоблина, и его губы тронула усмешка. Вот хлопнула входная дверь, и визгливый голос ушастого коротышки начал костерить неизвестного солдата. Послышалось несколько невнятных вопросов, а затем снова захлопали двери. Всюду зазвучала ругань. Со стороны конюшен послышалось конское ржание. Сборы начались. Через полчаса, тихо посмеиваясь, Кирсан подошел к стойке хозяина. Кормили здесь неплохо, да и отдохнули они в спокойствии, а за такой подарок судьбы следовало отблагодарить. Болезненные, еще сочащиеся кровью воспоминания о Мелисандре Кайфат загнал в самый темный чулан памяти. Терн прав, не стоит так раскисать. Недостойно такое поведение, наводящего ужас чудовища. Хищно усмехнувшись этим мыслям, Кирсан повернулся к замершему соляным столбом хозяину и настороженно замер. Здоровенного, не старого еще мужика била мелкая дрожь. Он косился куда-то в сторону и пытался что-то произнести прыгающими губами. «Эй, уважаемый, успокойся. Тебе никто не желает зла!» Досадливо морщась, произнес Кайфат. Он совсем забыл про отсутствие маски на лице а его улыбка вызывает страх и у бывалых воинов. Видно, сегодняшний день задуман богами ради укрепления людского братства. Сначала успокаивали Кирсана, а теперь ему самому придется подбирать добрые слова. «Там...» Внезапно выдал владелец заведения и, всхлипнув, метнулся в проход за стойкой. Через пару секунд раздался грохот, Точно он не стал открывать дверь черного хода и просто выбил ее ко всем мархузам, чтобы не мешало. «Что за...» Кирсан глянул в окно слева от стойки, и ругательство застыло на его губах. На улице стояли два эльфа с луками в руках. Глаза капитана сами перешли на колдовское зрение, и он увидел малиновое свечение вокруг наконечников стрел. С подобным он встречался на войне. Баронские войска любили такие штуки, называя их огоньками, но здесь ощущалась магия совсем иного порядка. Пламя ненависти вспыхнуло в сердце с новой силой, но оно не мешало, а наоборот, наполняло телом мощью. Низко пригибаясь, Кайфат побежал к двери, ведущей к комнатам постояльцев. Ресторан всего лишь пристройка к зданию Тихой Заводе, но вход у них один общий, Можно, конечно, вырваться наружу, но нельзя бросать ребят одних».